Часть 20. Оборотень начал носиться по кабинету, что-то рычать, дергать хвостом и клацать зубами. При этом облако пыли плавало за ним туда-сюда. кинореэль при этом хаотично ловил разлетающиеся листы смет и ругался совсем не по-эльфийски. «Да что это вообще?» — выплел он, бросив тщетные попытки изловить все бумаги. «Ты чего, блохи искусали? Так давай сходи к скорнику Или кто там по блохам?» Рут Горос тем временем ударился грудью о пол и перекинулся в человеческий облик, оставшись перед эльфом совершенно голым. Тот поморщился. Фу, еще и грязный, как оборотень. «Ты на кой ляд притащил эту девчонку?» Вместо приветствия проревел Рут. «И тебе здравствуй!» Невозмутимо отозвался Кенриэль. Черные глаза оборотня хищно сверкнули, брови сшиблись на переносице. «Здравствуй! Я тебе сейчас сделаю здравствуй!» «Да?» Даже не подумал уступать эльфу и поднялся из-за стола, схватившись за арбалет. «Но если так, то давай, сделай!» Зара страухая! «Пес блохастый!» — в ответ констатировал эльф, после чего оборотень кинулся в атаку. Они сшиблись в битве, как молот и ветер, первый мощный, словно таран, второй легкий и неуловимый. Оборотень кидался, рычал и сыпал чудовищные удары. «Попади, он по эльфу хоть раз переломал бы кости!» Но достать Остроухова далеко не так просто. Тот скачет и сгибается в прыжках, как кот, и напоминает какое-то жидкое существо. «Я тебе уши оторву!» «Сперва с блохами разберись!» Арр! Рут в очередной раз кинулся на эльфа. Тот вовремя увернулся, и убрать всей массы обрушился на стол. Тот переломился под ним, как гнилая доска. В воздух взлетели щепки и пыль. «Я тебя прибью!» — зарычал он. «Да иди же сюда! Вот он я!» «Ну все, тебе конец!» И снова ринулся на эльфа. Тот стоял невозмутимый, и уверенный. Конечно же, почему он должен нервничать? Он ловок, умелый, даже в таком тесном пространстве способен отражать атаки громадного хищного оборотня. Даже сейчас, когда эта чудовищная махина на него несется, он полностью контролирует ситуацию. Да, все очень просто. Сейчас, да, сейчас, когда Рут еще немного приблизится, нужно будет просто сделать шаг назад и в сторону. Эй эта махина врежется прямиком в книжный шкаф конечно книги жаль но у них теперь есть управляющие или на другой случай горничные они уберут между ними оставалось параметров расстояния Кенриэль с уверенным лицом сделал именно то что и собирался шаг назад но в бок ему отступить не удалось нога зацепилась за что то и эльф со скорее изумлением чем с ужасом понял что летит на пол Да, он моментально поднимется, но этой паузы хватит, чтобы оборотень налетел на него и оторвал голову. «Твою ж!» — выругался он, изворачиваясь в падении, чтобы все-таки совершить попытку увернуться. Но Кенриэль знал, что не успеет, но сдаться не мог. «Сейчас эта голая зверина разорвет его на части!» «Да вы охренели!» — раздался рев, а в следующий момент между эльфом и оборотнем метнулась массивная фигура с огненно-рыжими волосами, которая моментально обрела полудраконие очертания — увеличилась в размерах и заняла половину кабинета. «Совсем сдурели тут! Эй, успокойтесь, оба!» Доркин в полуобращенном облике встал между оборотнем, который с разбегу врезался в его чешуйчатый бок, и эльфом. В таком виде дракону оставаться довольно непросто. Человеческая и драконья суть колыхаются, и его вид пульсирует ближе то к одному, то к другому. «Что вы устроили?» Недоумевая, прорычал он, выставив одну ладонь против эльфа, а другую против оборотня. Песучницу не поделили. Суп был не свеж. Великие драконы. Да что это вообще? Кенриэль кое-как обрел равновесие и демонстративно оправил доспех. «Да я сам не знаю», — бросил он. «Это Рут влетел, и давай все крушить». Доркин спросил эльфа зло. «Да? А ты чего с ним дрался?» «Мне что, надо было ему шею подставить, чтобы удобнее отгрызать?» «Тьфу!» — выругался дракон и повернулся к оборотню. «Что это значит?» «Тот все еще злой, распаренный, от тела валит пар, глаза бешеные, ноздри раздуваются, а сам смотрит из-под «Это все Кенриэль!» — пророчал он. Эльф узумленно фыркнул. «Ха! И в чем же ты меня обвиняешь?» «Девчонка!» — рявкнул оборотень. «Ты ее привел!» Кенриэль еще больше округлил глаза. «Так это ты так спасибо говоришь?» «Да за что спасибо?» — рявкнул оборотень. Эльф тоже оскалился. «Да за управляющую нам домой». «А зачем она женщина? Не мог парнишку какого привести, чего бабу приволок?» — продолжал орать Рут. Кенрель тоже пошел в атаку. «А с каких пор тебя парнишки интересуют?» Глаза оборотни полыхнули огнем, он проревел. «Что? Меня не интересуют парнишки!» «Так что тебе не нравится, я не понял?» «Да я не знаю!» «А чего орешь, если не знаешь?» Оборотень помотал головой и зарычал, ударив кулаком по переломленной столешнице. «Запах!» Эльф и дракон переглянулись, а оборотень в один момент вдруг будто выдохся, выпустив всю ярость и окинул взглядом бардак, который они с кинрелем здесь устроили. Эльф переспросил. «Запах? По-моему, у нее очень приятный запах». Рут как-то по-звериному сгорбился и прорычал, почесывая плечо. «В том-то и дело, что приятный!» он слишком приятный». Доркин даже выдохнул с облегчением и постепенно принял человеческий облик. Он теперь тоже голый, потому что при увеличении роста одежда на нем изорвалась. Обычно дракон предусмотрительно ее снимал, но сейчас все случилось слишком быстро, он попросту не успел. Кенреэль закатил глаза. «Ну, класс», — сказал он, — Мало того, что оборотню по какой-то неведомой причине перестали нравиться приятные женские запахи, так я теперь еще и в обществе двух голых мужчин. Может, прикроете причиндал, а?» Рут фыркнул. «Какие мы вдруг нежные! Обычно тебе все равно, в каком облике и кто!» «Обычно, да», — согласился эльф, — «но теперь у нас в доме девушка!» «В смысле?» — не понял Доркин. «А как же горничные? Они что, не девушки?» Кенрель снова закатил глаза, всем видом демонстрируя, как устал объяснять очевидные вещи двум неотесанным остолопам. Во-первых, после визита в Доркина ни одной девушки в этом замке не осталось. Одни женщины. Во-вторых, они все привыкли, а Джослин, судя по всему, не то что голого мужчину, она голой женщины толком не видела. Только закончив, Кенрель заметил, что Доркин и Рут смотрят на него как-то странно молчаливо и косятся ему за спину. Чуя неладное, он медленно обернулся и к своему стыду обнаружил Джослин. Со щеками красными, как спелый помидор, и выпученными глазами.